Удивленно выпучил глаза Конурин. «А зачем им виллы эти самые?» «Иван Кондратич, не конфусти себя!» Дернула его за рукав Глафира Семенна. «Ведь вилла — это дом, дача». «Дача? фу! А я-то слушаю, думаю, на что им виллы. Я думал, железные виллы. Вот что для навоза и для соломы рассмеялся капитан Васильевич. «Этот анекдот надо будет нашему гувернеру рассказать. Как вы дачу за железные вилы приняли? Ха-ха-ха-ха! Он пусть графу расскажет. Вилла по-здешнему дача». Конурин обиделся. «Как же я могу по-здешнему понимать, коли я по-французски не в зуб? Я думал, что уж вилла так вилла». «Да и я, братец ты мой, по-французски не ахти как. Больше хмельные и съесные слова. Однако что такое вилла отлично, понял?» Ставил свое слово Николай Иванович. «Ну, а я не понял и не обязан понимать. А вы уж сейчас и графу какому-то докладывать. Что мне такое, ваш граф? Граф это, может статься. Десять учителей на разные манеры образовывали». «А я в деревне, в Пашихонском уезде, на медные деньги у девки Вековухи грамоте учился. Да говорите, чихать мне на вашего графа!» «Иван Кондратич, бросьте, ведь это же шутка! С вами образованный человек шутит, а вы борзитесь!» Останавливала Конурина Глафира Семеновна. «Пардон, коли я вас обидел...» «Но ей же Богу смешно!» <смех> — похлопал Конурина по плечу капитон Васильевич. Вила, <смех> <смех> «А у вас э, какой знакомый граф? Как его фамилия?» — поинтересовалась Глафира Семеновна. «Есть тут один. Здесь графов много. Да вот тоже русский граф ждет. Он офицер. Он к нам ходит».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 А как им трудно к статскому-то платью привыкать. Вот и наш тоже. Одевается и говорит, словно мне это самое статское платье корове седло. Подашь ему пиджак, шляпу, перчатки, полку, он забудется, да и ищет шашку, чтобы прицепить. — А, и ваш знакомый граф тоже военный? — Генерал. — Вы с ним вместе живете, должно быть да по соседству». «Вы это насчет пиджака-то...» учтивости я иногда...» «Почтенный генерал, так как ему не помочь одеться?» «Сказал капитан Васильевич». «А вот и еще русский идет». «А вон русский сидит на скамейке». «Здесь ужасти сколько русских, а только они не признаются, что русские, коли кто хорошо по-французски говорит». А чего же же?» «Да, разное-с. Во-первых, чтобы в гостиницах дорого не брали» как узнают, что русские сейчас все в ну и обдерут, а во-вторых, из-за того, что они признаются, чтобы свой же земляк денег взаймы не попросил. Вот и еще русский с женой идет. «Однако у вас здесь много знакомых», — заметила Глафира Семенна. «Только от чего вы с ними не кланяетесь?» «Из-за этого самого и не кланяемся. Он думает, как бы я у него денег не попросил, а я думаю, как бы он у меня денег не попросил. Так лучше».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 Цветами друг в друга швырять будут. Они поедут в колясках и будут швырять вот в сидящих здесь на местах, а сидящие на местах будут в едущих запаливать. Так и будут норовить, чтоб посильнее в физиономию личности потрафить. Федь да прентам, это по-ихнему называется, и всегда бывает в посту на середкокрестной неделе. По-нашему середкокрестная неделя, а по-ихнему микарем. Советую купить билеты, посмотреть. Это происшествие завтра будет. Непременно надо взять билеты, заговорила глафира Семенна. Николай Иванович, слышишь? Возьмем, возьмем. Как же без этого-то? На то ездим, чтобы все смотреть. Цветочная драка, это любопытно. Драку я всякую люблю. Даже люблю смотреть, как мальчишки дерутся, прибавил Канурин. «Где билеты продаются?» «Да вот, касса. Я сам нарочно для этого приехал сюда, в Ниццу. Меня просили взять четыре первое места», сказал капитан Васильевич. «А, и вы будете. Вот и возьмем места рядом», заговорила Глафира Семенна. «Нет, сам я не буду. Самому мне нужно завтра по делам к одному м -м, посланнику, а я для графа. Граф просил взять для него четыре кресла». «Человек почтенный, именитый. Отчего не угодить?» «Ах, как это жаль, что вы не будете. Послушайте, приезжайте и вы. Ну, урвитесь как-нибудь», — упрашивала капитана васильевича Глафира Семенна. «Не могу-с. К посланнику мне зарез. Непременно нужно быть. Да и видел уже я это происшествие в прошлом году. А вы посмотрите. Очень любопытно». Иной так потрафит букетом физиомордию, что даже в кровь. А, да что вы, верно потом ряженные в колясках будут ездить. Это в масках, это все в муке и в белом парике. Кто чертом одевшись, а дамы нимфами. Стало быть, даже и маскарад? А как это любопытно! И вы не хотите приехать? Посланник турецкой будет ждать. Согласитесь сами, такое лицо. Но ежели уже вам такое удовольствие, то я могу с вами послезавтра в настоящем маскараде увидаться. Послезавтра здесь будет маскарад в казино. Уже тот маскарад настоящий в зале. И все обязаны в белом быть. «Позвольте, позвольте. Да как же это у них маскарады в посту?» Перебил Канурин. «Ведь в посту маскарадов не полагается». «У них все наоборот. Как пост тут-то ихнее пляскобесие и начинается. А карнавал-то здесь был. О, Господи, Боже мой! По всем улицам народ в масках бегал. Целые колесницы по улицам сряженными ездили. Как кто без маски на улицу покажется сейчас, в него грязью кидают. Не смей показываться!» «А как же граф-то ваш знакомый?» Сунулся раз на улицу без маски, нос расквасили. Тут уж когда народ маскарадный вопль почувствует, ему все равно. Что граф, что пустопорожняя личность. Да неужели? Ай-ай-ай-ай-ай! Какие порядки! И все в масках? Все. Все. Жена моя, ни за что бы маску не надела. Проговорил Конурин, вынул часы и стал смотреть на них.